Дверь БМВ распахнулась, и на улицу, не спеша, с достоинством, шагнуло нечто, имеющее внешность человека. — По самые яйца, — вяло сказал Зыков, кладя на плечо Котову цевье обреза. — Вляпались. — Не спеши, — прошипел Котов, терзая коробку передач. — Не спеши. Существо размеренным шагом приближалось, одетое в безукоризненно отглаженный черный костюм. Выглядело оно на разбитой дороге, ведущей в промзону, совершенно неуместно. Что-то на уровне инопланетянина или, допустим, президента США. Не могу, заело. Сдавленно пробормотал Кутов. Ну ладно. Он воткнул первую и легонько газанул, не отпуская сцепления, и вытащил пистолет. Существо подошло к Волге со стороны водительской двери и нагнулось, заглядывая Котову в лицо. А вот в смотрящие прямо на него стволы оно глядеть и не пробовало. Угроза оружием его просто не волновала. «Расслабьтесь, вы мне не нужны». — подумало существо. — Мне нужен тот, которого вы нашли сегодня ночью. Вы же нашли его, верно? — Я сейчас тебе прямо в рожу сблюю, — еле выдавил предупреждение котов. — А я стрельну, — очень уверенно заявил Зыков. Ему было легко целиться одной рукой но он по-прежнему использовал плечо напарника как упор, немало не заботясь тем, что от первого же выстрела у Котова накроется барабанная перепонка. — Вы нашли его, — подумало существо, — но не справились. Он совсем рядом. Где? — Не надо так, — давился словами Котов. — Я... — Понял, я скажу, не дави, давай сотрудничать. — Есть направление, я чувствую его, — подумало существо. — Это в таком длинном заброшенном доме, теперь я знаю где, но вы... Очень сильно все усложнили. Вы разбудили его, запугали, довели до истерики, плохо. — Слушай, кот, чего мы усложнили? — возмутился Зыков. — Да пошел ты нах... Ты сам пробовал бы. — Теперь нам придется очень трудно. Это из-за вас. — Я буду жаловаться, — подумало существо. — Чего? Жаловаться? Ах ты, козел нерусский! Да пошел ты! Да я тебя сейчас так отрыхтую, мама не узнает! Ща как схлопочешь, прям въебала из двенадцатого калибра! С искренним возмущением орал Зыков. Котов молчал, только головой трес и пистолетом. — Мама? Да, мама не узнает, — подумало существо, обращая взор к Зыкову. — Я помню, что такое мама. Зыковская ругань умолкла по затухающей, будто разъяренного громилу из-за шнур из розетки выдернули. Котов у себя на переднем сиденье вроде бы начал дышать. — Извините, спасибо, до свидания, — пробормотал Зыков, очень тихо и скромно убирая ствол. — Уезжайте немедленно, — подумало существо, распрямилось и величественной походкой удалилось к своему БМВ. — Кот, а кот, — позвал осторожно Зыков, — ты живой? «Вроде», — без особой уверенности ответил Котов. Он спрятал пистолет и теперь утирал лицо грязным рукавом. БМВ развернулся и проехал мимо. Котов проводил его безумным взглядом. «Трое», — сказал он. «Трое их там! Ужас!» «Откуда ты знаешь? Стекла тонированные?» «Знаю, и все». Отрезал Котов. Педали под его ногами издали протяжный скрип. Волга дернулась, затарахтела и покатилась вперед. — Он тебя почти не коснулся, — сказал Котов, нарочито громко, чтоб перекрыть голосом фырканье и пуканье глушителя. — А вот с меня... — Жуткий тип, — согласился Зыков. — Кто это, а? Ты мастер? «Тогда почему днем? Как же он днем-то, кот?» «Я не знаю, кто это. Ужас! Летящий на крыльях ночи! Хозяин жизни!» «Хозяин жизни!» — поправил Зыков. «Нет, терминатор, я не оговорился. Именно жизней. Вот, наших с тобой, например». «Тьфу! Водки хочется!» — пожаловался Зыков. Слышь, кот, «Я понимаю, тебе хреново пришлось, Но ты не мог бы побыстрее, а?» «Ничего ты не понимаешь, Мне не хреново пришлось, Он меня убил вообще!» «Ох, уеду я, уеду!» «Туда откуда? Эти? В Москву?» «Брось! Слушай, правду, давай газуй, а? Плечо на глазах пухнет!» «Держись там!» «За что-нибудь», — сказал Котов. «Нет, ну какого же хрена? Ведь напрасно все, напрасно! И зачем мы это делаем?» Котов длинно выматерился и утопил педаль в пол. На заднем сиденье Зыкова принялось болтать. Он бросил обрез и растопырил здоровье конечности во все стороны дворники опять едва шевелятся буркнул котов пусть моросит вот только бы не дождь и пошел дождь